бы такого сегодня написать. Я писал первую вещь в своё удовольствие, и пока я её создавал, у меня было отличное настроение. С тех пор ничего не изменилось. Каждый день я встаю с утра пораньше, варю себе кофе, наливаю его в большую чашку, ставлю её на рабочий стол и сажусь за работу. Сначала включаю компьютер. В этот момент иногда понимаю, что соскучился по стандартной пище бумаги и любимому старому Монблану с широким пером. А потом начинаю прокручивать в голове разные мысли, выбирая, чего бы этакого сегодня написать. Это настоящее счастье. Письмо никогда не было для меня преодолением трудностей, и, к счастью, я никогда не оказывался в трудном положении прозаика, который не может ничего придумать. То есть я считаю, что если писать не в радость, то и смысла заниматься прозой нет. Я никогда не соглашусь с мнением, что над романом нужно работать в поте лица своего. На мой взгляд, проза... Это бьющий источник, она должна изливаться потоком. И так ее и следует переносить на бумагу. Я вовсе не считаю себя гением и даже не уверен, что у меня есть какой-то особый талант. Но так как я уже больше 30 лет зарабатываю на жизнь писательским трудом, все же нельзя сказать, что у меня нет вообще никаких способностей. Видимо, здесь дело в каких-то индивидуальных качествах и склонностях. Но какая мне польза сидеть и размышлять об этом? Пусть этим занимается кто-нибудь другой, если такое вообще кому-то до да нужно. В течение всех этих лет самой важной для меня была и остается таковой моя абсолютная уверенность в том, что шанс написать роман, стать прозаиком, был дан мне свыше, какой-то неведомой силой. Я сумел ухватить этот шанс, и мне досталось талика счастья. Я могу судить лишь постфактум, исходя из результата, но получается, будто право стать писателем было даровано мне кем-то, уж не знаю кем. И за это я ему искренне и безгранично благодарен. Я буду бережно охранять свое право, как оберегал раненого голубя, продолжая писать романы и получая удовольствие от творческого процесса. А там уж будь что будет.